Назначенный командиром второго корпуса начальник Дроздовской дивизии генерал Витковский был человеком большой личной храбрости, прекрасно разбиравшимся в обстановке, исключительно хороший организатор. Последнее было особенно важно для второго корпуса, сильно расстроенного управлением последнего командира. Ввиду того, что с развитием операции на Кубани северный участок фронта стал вполне самостоятельным, Я решил объединить войска первого, второго и конного корпусов в первую армию, во главе которой оставить генерала Кутепова. Во главе первого корпуса я поставил коменданта Севастопольской крепости генерала Писарева. 5 августа генерал Слащев прибыл в Севастополь. Вид его был ужасен: мертвенно бледный, с трясущейся челюстью. Слезы беспрерывно текли по щекам. Он вручил мне рапорт, содержание которого не оставляло сомнения, что передо мной психически больной человек. Он упоминал о том, что следствием действий генерала Коновалова явилась последовательная работа по уничтожению второго корпуса и приведение его к лево революционному знаменателю. Упрекал меня в том что, чтобы окончательно подорвать дух второго корпуса, моим заместителем назначен генерал Витковский, человек, заявивший в момент ухода генерала Деникина, что если уйдет Деникин, уйдет и Витковский со своей Дроздовской дивизией. Рапорт заканчивался следующими словами. «Как подчиненный ходатайствую, как офицер у офицера прошу, а как русский у русского требую назначения следствия, над начальником штаба главнокомандующего, начальником штаба второго корпуса и надо мной. С трудом удалось мне его успокоить. Возможно, задушевнее я постарался его убедить в необходимости лечиться, высказывая уверенность, что отдохнувший и поправившись, он вновь получит возможность служить нашему общему делу. Я обещал сделать все от меня зависящее, чтобы уход его не был истолкован как отрешение. В изъятие из общих правил я наметил зачислить генерала Слащева в свое распоряжение с сохранением содержания, что давало ему возможность спокойно заняться лечением. В заключении нашего разговора я передал генералу Слащеву приказ, в коем в воздаянии его заслуг по спасению Крыма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 На фронте войск генерала Кутепова, первого конного и второго корпусов 5 августа возобновились жестокие бои. Красные силою до 1500 штыков и 2500 шашек обрушились на Корниловскую дивизию на участке Нижний Куркулак Гейдельберг. После повторных атак красных Корниловская дивизия была оттеснена к селу Старый Мунталь. Одновременно была атакована Дроздовская дивизия с обоих флангов конницей и пехотой. Засыпанная ураганным артиллерийским огнем, неся большие потери, Дроздовская дивизия стала отходить на Розенталь и к вечеру под продолжающимся давлением противника сосредоточилась в районе Нижняя Нассау.